о четвертом святом отце. И только монах зашёл в глубину, он Робина кинул в поток. Хочешь поплавай, а хочешь тони, тебе выбирать, паренек. Зеленая завеса скрыла всадников от глаз но нищий монах долго еще прислушивался к затихающему вдали топоту копыт и треску валежника. Клянусь святым Кесбертом, усмехнулся он, эти молодцы потягаются в беге с любым оленем. Они слетят сейчас с обрыва в ручей, это так же верно, как то, что их золото звенит у меня в кармане. Глухой всплеск подтвердил его догадку. Раздвинув гибкие ветви орешника, Монах достал из дупла векового дуба лук, колчан со стрелами и окованную железными кольцами дубину. Веселая песня понеслась по лесу. «Жирные гуси, жареные гуси, прямо с вертелова баства летят! Кому гусей горячих святым отцам кричат?» Колчан скрылся под широким плащом, лук со спущенной тетевой повис за плечами. Монах зашагал по тропинке, вертя дубину над головой. Он шел не спеша, легкой походкой, глубоко вдыхая запах лопающихся почек и свежей травы. Иногда он подкидывал дубину вверх, сшибая с прозрачного зеленого свода осколки радуг, запутавшихся в мокрой листве. Где-то свистнула иволга, и монах ответил ей таким же звонким коленцем. Лесная тропа раздвоилась. Последний раз монах бросил взгляд на следы подков и свернул вправо. С каждым шагом лес становился гуще и глуше. Тропинка велась ужом между кряжестыми стволами, нога то глубоко погружалась в сырой мох, то натыкалась на узловатые обнаженные корни лесных сторожилов. Солнце едва пробивалось сквозь густую листву. Ловко ныряя под ветвями деревьев, перепрыгивая через упавшие стволы, Монах пробирался все дальше и дальше на север. Тропинка давно пропала в подлеске, но монах не колебался в выборе дороги. На широкой поляне, окруженной шумной толпой лесных великанов, он скинул с себя вымокшей до нитки монашеский плащ. Ярко вспыхнула на солнце малиновая куртка. Человек в малиновой куртке подбежал к молодому дубочку, который приподнимался к небу на самой середине лужайки, весело разминая ветви и пошевеливая листьями. «Эге!» — крикнул человек, остановившись перед веселым деревцем. «А вот и моя стрела!» Дерево было пробито стрелой, когда ствол его был еще гибок и тонок, как стебель. Стрела пробила дубок и засела в нем. А теперь ствол дерева окреп, поднялся кверху и унес с собой стрелу. Человек в малиновой куртке... Поднял руку, но не дотянулся до стрелы. Подивился бы старый Генрих, если бы увидел, как вырос дубок за эти годы. И лука давно уже нет, который он подарил мне тогда за хороший выстрел, а стрела все цела. Он долго стоял, не шевелясь, прислонившись плечом к молодому дереву. Ящерица пробежала по мокрым ремням его сандалий и юркнула в траву. «А какие глаза были у старика!» — задумчиво сказал лесной бродяга и тряхнул головой, точно хотел сбросить невеселые мысли. Порыв ветра качнул вершины деревьев, обступивших поляну. «Да, Линхерский лес остается Линхерским лесом. Скоро будем к вам в гости!» — воскликнул человек, отвечая дубам на поклон поклоном. «Сыщи тут, шериф, меня и моих молодцов!» подмигнув ястребу, парившему в небе, он пустился в обратный путь. Монашеский плащ высох уже, ящерица скользнула по нему и спряталась в капюшоне. Жирные гуси, жареные гуси, жареные утки с выводком утят, прямо в в смиренное братство. «Э, да мне сегодня удача!» — рассмеялся лесной бродяга, спрыгивая с обрыва на берег ручья. Поутру два монаха, а вот и еще один. Однако, чтобы наполнить его бренное тело, не хватит и бочки доброго Эля. Лесной бродяга бесшумными шагами направился к монаху, сидевшему на камне у ручья. Он подошел к нему так тихо, что тот и ухом не повел. Человек в малиновой куртке остановился, с удивлением глядя на грузную фигуру отшельника. Грубый суконный плащ, прикрывавший его плечи, был так широк, что под ним легко спрятался бы изрядный сток сена. Вокруг давно небритой танзуры мелкими колечками курчавились рыжие волосы. Задумчиво уставившись на воду, монах перебирал тяжелые свинцовые четки. — Хотел бы я знать, святой отец, — сказал вдруг человек в малиновой куртке. — Хотел бы я знать, отец. «Много ли смирения помещается в таком здоровенном теле?» Медленно повернулась круглая голова на короткой шее. Монах поглядел на малиновую куртку маленькими сонными глазами. «Смирение, мать всех добродетелей ответил он спокойно, без всякого удивления. «Будьте смиренны, яко агнцы, так заповедал нам всеблагий Господь!» «Ну что ж, если ты и вправду, смиренная овечка Христова, перенеси меня на тот берег», — приказал человек в малиновой куртке. Ни слова не говоря, монах точно слон опустился перед ним на колени. Лесной бродяга возгромоздился к нему на плечи. Шея монаха была так толстая и крепка, что парню показалось, будто он уселся верхом на узловатую ветвь дуба. Свой лук и колчан он поднял над головой, чтобы не измочить их в воде. Дубинкой он помахивал в воздухе перед самым носом смиренного отшельника. А тот, покорно склонив голову, шагал по воде. Полая вода еще не сошла, и ручей был довольно широк и быстр. Пенистая струя разбивалась, а грузное тело монаха. Сперва вода доходила ему до колен, потом поднялась по пояс, по грудь. «Ну — Ну-ну, осторожней, святой отец, мне неохота купаться! — покрикивал на монаха ездок. вода холодна «А право смирения — великая добродетель!» Между тем отшельник приближался к берегу. Человек, испытывавший его смирение, приготовился было спрыгнуть на землю, но вдруг он почувствовал, что широкая рука святого отца стиснула его руку повыше локтя. Словно перышко монах снял его со своей шеи и опустил на берег. «Брат мой», — сказал монах, подмигивая своему седоку, — Смирение, великая добродетель! Не откажи, будь добр, перевези меня на тот берег. — Ого! — просмеялся лесной бродяга. — Ты, я вижу, тоже любишь хорошую шутку. Ну что ж, долг платежом красен. Держи повыше мой лук и стрелы, чтобы они не намокли. — Ладно, ладно, уж я посмотрю. И дубинку мне дай заодно. Я, конечно, тяжеловат, но ты, видать, парень крепкий. Человек в малиновой куртке присел немного, когда на него навалилась гора, одетая в мокрый суконный плащ. Он не прочь был бы скинуть в воду своего седока, довольно да крепко стиснул коленками его шею святой отец. Отшельник весело помахивал в воздухе дубинкой, и длинные стихи из священного писания так и сыпались с его языка. Пошатываясь под тяжелой ношей, лесной бродяга перебрался через ручей. «А ведь ты впрямь, тяжелейник!» — сказал он, ступая на берег. «На все воле Божье!» — ответил отшельник, сползая с шеи своего нового друга. «Сколько не умерщвляю плоть постом и молитвой, а все же...» Но тут лесной бродяга одним прыжком вскочил на плечи святому отцу. «Прокати меня еще разок, приятель! Ты забыл, что мне надо на ту сторону, святой отец! Ну-ка, ну-го, поживей!» Он похлопал отшельника по танзуре, как понукает лошадь хороший ездок, и, безропотно повернувшись, смиренный служитель Христов снова вошел в ручей. К этому времени малиновая куртка впитала в себя столько воды, что стала пунцовой. Но этот цвет, очевидно, показался отшельнику недостаточно темным, потому что, дойдя до середины ручья, он вдруг так резко тряхнул плечами, что его седок взлетел в воздухе, кувыркнулся Турманом и опустился уже не на широкую спину святого отца, а на неверную пенистую поверхность потока. Молодец выскочил из воды с такой же быстротой, с какой вылетает из канавы брошенная туда ребятами кошка. Отшельник сидел уже на своем прежнем месте ищурясь от яркого солнца, смотрел, как несется к нему, вертя над головой дубину, парень в пунцовой куртке. — Уж и выдублю я твою шкуру, святоша! — Это не хитрое дело, — сказал монах, перебирая четки. — Не хитрое это дело пересчитать ребра смиренному служителю церкви, у которого всего и оружие, что молитва да четки. А вот посмотрел бы я, как бы ты попрыгал, будь в руках у меня жердочка вроде твоей. При этих словах парень в пунцовой куртке остановился и опустил дубину. А святой отец, не дожидаясь приглашения, нагнулся и вытащил из-под куста отличную палицу, также окованную железом и сверкавшую от долгого употребления. Мокрый плащ его упал на землю, а дубина взлетела в воздух и принялась выписывать хитрые восьмерки над его головой. Лесной бродяга звонко рассмеялся. «Ай да монах!» — воскликнул он. «Вот это монах так монах!» Они закружились по поляне, обрушивая друг на друга град тяжелых ударов. Но в руках хорошего бойца дубина — отличный щит. Стук пошел по лесу, и пугливые синички поспешили вспорхнуть на самые высокие ветки. И как ни старались противники изувечить друг друга, дубина всегда встречала на пути другую дубину. Кукушка прокуковала долгую жизнь одному и долгую жизнь другому. Два часа бились веселые молодцы, и каждый прошел добрых пять миль, отыскивая слабое местечко у своего врага. И пунцовая куртка стала малиновой снова, а кожаная куртка отшельника курилась паром, когда, наконец, дубина святого отца с размаху хватила в самое теме молодца в малиновой куртке. Кровь потекла у него по лицу. «Вот это удар так удар», — сказал бродяга роняя дубинку. «За этот удар я, пожалуй, прощу тебе рясу». Вскочив на ноги, он пустился к ручью, где лежал его лук. Не больше мгновения ему потребовалось, чтобы выхватить из колча на стрелу и натянуть тетиву. А когда он обернулся, святого отца уже не было на месте. «Никак он провалился сквозь землю», — промолвил парень. Но тот из-за старого дуба показался отшельник. В железном колпаке с мечом при бедре и со щитом в руках. «А я уж думал, что ты за святость свою вознесен на небеса», сказал парень, вскидывая лук. «Давно не бил я в такую большую мишень». Но мишень оказалась на удивление проворной. Щит сверкнул на солнце, стрела скользнула по нему и воткнулась в землю дрожа от злости. «Ты здесь перепортишь все свои стрелы, дружище», — сказал монах, отбивая с таким же проворством вторую и третью стрелу. «А, пожалуй, они пригодятся еще тебе на этом свете». «За такое искусство я, пожалуй, прощу тебе и танзуру», — сказал бродяга. «Но имей в виду, святой отец, стоит не затрубить в этот рог, и четыре десятка моих молодцов будут тут раньше, чем ты успеешь прочесть отходную своей грешной душе». — Не спеши трубить, — Робин Гуд рассмеялся монах. — Стоит мне свистнуть вот в эти два пальца, и десяток добрых псов будет тут, чтобы встретить твоих молодцов. — Дай же мне обнять тебя, Фриарту. Я обшарил весь Пломтон-парк, чтобы найти причетника из-за Риптона. Да свистни же скорее своих псов, чтобы я увидел, правда ли это, что собаки умеют на лету ловить пастью стрелы. Тут Робин Гуд дунул в свой рог и протрубил в него трижды. И отец стук вложил в рот два пальца, и оглушительный свист прорезал лесную чащу. «Поглядим, поглядим, кто будет тут раньше!» — промолвил монах, проверяя, целы ли железные кольца на дубине после хорошей драки. И сразу с двух концов затрещали ветки в лесу. Тридцать девять стрелков в зеленом линкольнском сукне вынырнули из густолесья, а навстречу им, с лаем и воем, перепрыгивая друг через дружку, вырвались на лужайку к ручью дюжие рыжие псы. Отец Тук одним словом смирил их ярость, и они улеглись, скрестив передние лапы, вывалив мокрые языки из зубастых пастей. «Здравствуйте, молодцы!» — сказал отец Тук отирая с олба под широким рукавом своей кожаной куртки. Ради веселой встречи первым долгом закон велит промочить горлышко кружкой доброго Эля. В трех полетах стрелы отсюда стоит моя скромная обитель. Олений бог верно ужарился в печи, если только не сгорел, пока мы с Робином тут разминали кости. Это, конечно, скромная трапеза для сорока молодцов, но, клянусь святым Дунстеном, Не всех оленей я перебил в королевских лесах. Псы, сшибая друг друга с ног, понеслись вперед по узкой тропке. Робин Гуд, обнявшись от отцунтуком, шел впереди всех молодцов. В трех полетах стрелы, там, где чаще казалось всего непроглядней, тропка вывела молодцов на просеку к скромной обители отшельника. Сложенная из вековых стволов изба... Окружена была широким рвом, наполненным водой. Толстые цепи поддерживали узенький подъемный мост.